Глава четвертая. «А пока есть лишь взгляды в упор, и ты меня видишь насквозь», Светлана Покатилова. Графство Геллетт. Рогер. Месяц Рефрос. Эрик фон Гелет был харизматичен, умен, честолюбив и удачлив. Еще Эрик фон Гелет умел находить нужных людей, полезных, опасных, Одного такого Тира познал сразу, как только увидел гвардейский полк в полном составе. Все 42 болида и 42 человека. Для авиаполка довольно много, при гелецкой-то бедности. Непонятно, как его сиятельство не разорился, закупая столько новых машин. Как бы там ни было, из четырех десятков болидов, ожидающих своих людей, которые, в свою очередь, ждали построения, беседовали с техниками, изучали задания, о чем-то спорили друг с другом, Тир выделил один. Этот болид чувствовал себя иначе, чем другие. Он был разумнее. Он был быстрее и опаснее. Где-то здесь же был его хозяин. Тир оглядел ангар и зацепился взглядом за высокого массивного парня, рыжего, но смуглого, как цыган или альбиец. Парень неспешно шел к своему болиду и, словно почувствовал, что его рассматривают, взглянул на Тира. Обмен взглядами, как два пробных выстрела. Этот человек отличался от других, от остальных пилотов, собравшихся здесь в этот час. Тир стоял и смотрел, как Рыжий идет к нему через весь ангар. Казимир со свойственной ему непринужденностью выдвинулся вперед, занимая позицию между Тиром и предполагаемой угрозой. «Это еще кто?» спросил он, почти не разжимая губ. «Без понятия», — Тир пожал плечами. «Сейчас узнаем». Незнакомый пилот остановился, пары шагов не дойдя до Казимира, кивнул светлому князю и снова перевел взгляд на Тира. «Я Хоналин Манье», — сказал он. Казимир представился. Тир тоже назвался. И отметил про себя, что ему пришлось приложить усилия к удержанию личины. Хоналин Манье был в небе прямо сейчас еще стоя на земле он уже взлетел и обманывать его было занятием сложным если вообще возможным интересно как он умудряется летать с его габаритами? значит это ты чуть не уделал нашего графа уточнил мания это граф чуть не уделал меня поправил тир среди наших пилотов те кто может такое сказать наберется мания задумался два человека вместе с тобой. А ты? Он взглянул на Казимира. А меня граф ни разу не уделывал», — Сообщил Казимир с неподдельным достоинством. Вообще-то он покровительственно положил руку на плечо Тиру. Я его телохранитель. Это я понял. Манье покивал. Это сразу видно. Вы из Подланты? Там еще ничего терпимо. Деревня, она деревне и есть. Вот тут у нас железяки. Без телохранителя шагу не ступишь. «Стальные», — мягко поправил подошедший фон Гелет. «Я понимаю, каким образом некоторые пилоты умудряются постоянно вступать в конфликт с моей личной гвардией». «О да!» — ничуть не смутившись, Мани обернулся к новому собеседнику. «Конечно, пилоты умудряются. А вы знаете, как они нас называют?» «Заслуженно», — без тени сочувствия ответил граф. «Абсолютно заслуженно». «Доброе утро, господа!» Манья помнился и встал на вытяжку. Крылья и эскадрильи уже строились на площадке перед ангаром. Тир встретился взглядом с Казимиром, тот шевельнул плечом. Они оба пока еще не были зачислены ни в одной из эскадрилей, поэтому своего места в строю у них не было. «Сегодня вы летите со мной», — сказал фон Гелит. «Пойдем двумя звеньями. Тир, вы ведущий, князь, вы ведомый». А сейчас за мной. Надо представить вас остальным гвардейцам. Гвардейцы, как гвардейцы, пилоты, как пилоты. Считалось, будто они лучше тех, что остались в Приморье. Но Тир был уверен, что смог бы вырастить свои эскадрильи профессионалов того же класса. Любой, кто хочет учиться, может научиться. По-настоящему интересен был только Манье. Но Тир увидел всех и запомнил всех. С этими людьми ему предстояло работать и кому то из них придется искать особый подход, а кто то может оказаться опаснее остальных а после построения Манье указал им с казимиром места в ангаре там под огромной крышей тоже все было привычно и обыденно козлы расставленные в шахматном порядке множество людей медленно плывущие болиды которые техники затараны вели на вылет и новая машина бело зеленая скромница попавшая сюда сразу с конвейера в Вотаншиле. «На ней будешь летать», — сказал Манье, — «пока не раздолбаешь». «В мирное время лучше не долбай. В мирное время с нас за каждую царапину спрашивают». В ответ он не удостоился ни взгляда, ни даже пожатия плеч. На землю они не возвращались до вечера. Когда солнце миновало зенит, Тиру стало интересно. «Манье вообще жив еще?» или давно помер от перегрузок, а машина его каким-то образом сама выполняет поставленные задачи. Насчет Казимира он не сомневался. Живехонек. Светлый князь был парнем крепким, к тому же охренительно упрямым. После полёдов он, возможно, поползет в казарму, а не пойдет, но до тех пор даже не намекнет, что выдохся. Это потому, что никогда он по-настоящему не выдыхался, так чтобы уже и от гордости ничего не осталось. Насчет самого графа Тир никаких предположений не строил. Граф был ему сродни, и вполне возможно, так же, как сам Тир, на время полета становился подобием своей машины. А машины не устают. Тоже, конечно, до определенного предела, но этого предела еще достичь надо. За световой день точно не уложишься. А сам он неплохо справлялся. Ну ладно, отлично справлялся. До тех пор, пока задания требовали уничтожения наземных или летающих объектов, когда дошло до полетов по сильно пересеченной местности, в буквальном смысле пересеченной, поскольку предельно малой высотой в понимании графа фон Геллита были полметра над поверхностью, стало хуже. Казимир не выдерживал скорости, выбирая между тем, чтобы пожертвовать ведомым или сбросить скорость, тир предпочел второе. Он, кстати, не очень и понимал для чего летать на таких, с позволения сказать, высотах. От зениток прятаться, так те на большой высоте не достанут. «Для работы в условиях города», — объяснил фон Гелет во время короткой передышки. «Они оставались в воздухе, просто подвесили болиды вплотную друг к другу и дрейфовали в ровном потоке ветра. Для уничтожения баррикад, например. Зажигательные бомбы — это, конечно, хорошо» но экономный правитель берет города с минимумом повреждений. Экономный. Это было хорошо сказано. Хотя на взгляд Тира слово «нищий» подошло бы графу фон Гелету гораздо лучше. Ну а дальше стало совсем туго. Когда под предлогом того, что рабочий день закончился, и порядочные люди в это время уже начинают отдыхать, бросили заниматься делом и устроили какую-то щенячью возню посреди чистого неба. Двое на двое, звено на звено. Только у фон Геллита ведомым был Манье, который даже в одиночку мог попробовать надрать Тиру задницу. А у Тира был Казимир Милецкий. Хороший пилот. Грамотный. Способный держаться на хвосте у ведущего, даже когда этот хвост мотается, как у радостной собаки. Работа в паре — дело для двоих. И в том случае, когда один из двоих просто не способен выполнять свои обязанности, Получается, что одному приходится отдуваться за обоих. Контролировать действия ведомого в процессе всего полета, выдерживать соответствующий режим, проводить безопасное маневрирование. Ладно, ладно. Но как предупреждать ведомого о предстоящем маневре, если он физически не способен успеть уследить за твоими командами? Он обязан это делать, но не может. И никто не сможет, если это не Манье или не граф фон гелет «Хоть пополам порвись!» Тир почти сразу приказал Казимиру переходить на самостоятельный полет. Но почти сразу, в условиях такого боя, это было для Казимира слишком быстро, и Тир действительно чуть не порвался пополам. К тому моменту, как Казимир сообразил выйти из боя, его болит уже получил одно критическое повреждение. А поскольку у Тира не было других ведомых, и он никого не мог назначить в сопровождении машины, вышедшей из боевого порядка, прикрывать отступление Казимира тоже пришлось самому. Он не справился. Так позорно не справился, что аж стыдно стало. Казимира не сбили, но в итоге его болид оказался способен лишь дотянуть до летного поля. Тир сбил Манье. Сбил чистенько. Маркер запятнал колпак кабины аккурат напротив головы пилота. Но самого Тира в упор расстрелял фон Геллет. Граф остался без двух маневровых двигателей, однако не похоже, чтобы ему это помешало. Из машины Тир вылез злой, но страшно довольный. Его в первый раз так лихо обыграли на его же поле. Стыдно было, да, но какое это имеет значение, когда день прошел настолько насыщенно, что стоил, пожалуй, месяца полетов с любыми другими людьми. «Останься», — велел фон Геллет, — «нам с тобой еще нужно кое-что обсудить». Обсуждали на командном пункте, в уже знакомом кабинете. Правда, сейчас там присутствовал еще и Манье. «Хуанален», — поправил он, — «ты не понял еще, что ли? Его сиятельство с тобой весь день на «ты» и по имени. Нам теперь вместе летать», — ухмыльнулся и добавил можешь называть меня отец хонолин я не обижусь падре сказал тир чего то же самое что отец падре хонолин тебе подходит ты толстый и благостный мания заржал игнорируя строгий взгляд фон Геллета. прекратить балаган приказал граф тир у меня к тебе два вопроса ты действительно сразу выделил хонолина из остальных гвардейцев да ваше свиятельство «Почему?» «Потому что он...» Тир задумался над верной формулировкой. «Умеет летать», — пояснил он без особой надежды, что его поймут. «Его, однако, поняли». «Ты сразу это увидел», — уточнил граф. «Сразу, ваше сиятельство». «Титулование через раз», — прокомментировал фон Геллет. «Буду считать это прогрессом». «Как ты определил, что он, как ты говоришь, умеет летать?» «Ну и вопросы» тер умел формулировать и облекать свои ощущения в слова но не тогда когда дело касалось настолько тонких материй как определил хонолин был в небе вот и все что там еще определять подумай над этим велел его сиятельство для нас крайне важно научиться находить таких пилотов это не ко мне тир покачал головой тот кто умеет летать его искать не надо о нем говорить будут а кто еще не умеет как их вычислишь. Вот и подумай. Теперь второй вопрос. Что связывает тебя с князем Милецким? То есть, что значит «связывает»?» Тер не стал переспрашивать, просто удивился. «Казимир меня защищает», — сказал он, умудрившись не ухмыльнуться. Хоналин что-то невнятно булькнул, а фон Гелет покачал головой. «Ты, конечно, нуждаешься в защите, но не в той, какую может обеспечить Милецкий». «Однако ты тянешь его за собой, начиная с Радзимы. Зачем? В нем есть что-то особенное?» «Ни черта!» — с досадой признал Тир. «Но для вас, ваше сиятельство, что-то, может быть, и найдется. Поговорите с Казимиром сами. К тому же он хороший пилот». «Отличный!» — признал граф. «Еще одно правило, Тир, о котором Хонолин забыл упомянуть. В небе нет титулов. Это понятно?» «Так точно, ваше сиятельство». Ему показалось, что фон Гелета слегка передернуло, и Тир мысленно записал себе один балл. «Почему, отец?» — спросил он у Хоналина, когда оба вышли под открытое небо. «Потому что бывший священник», — ответил тот. «С точки зрения нашего графа, я слишком хорошо летал, чтобы служить Господу. И, каюсь, его сиятельство слишком быстро убедило меня в том, что так оно и есть». «Священник», — протянул Тир а так и не скажешь. — Да по тебе тоже много чего не скажешь. — Хоналин смерил его взглядом. — Ты где живешь-то? — В казармах. — Переезжай на Гвардейскую улицу. — А есть и такая? — Есть, только называется по-другому. Махнув рукой, Хоналин пренебрежительно добавил. — Кому какое дело, как там она называется? — Гвардейская есть. Наши почти все там живут. В казармах только самые отпетые. «Да, кстати, Эрик тебе не сказал, машина, на которой ты летал сегодня. Если хочешь, можешь ее выкупить. В кредит». Хоналин расплылся в улыбке. «Тысяча олов, я считал. Это 20 лет платить. Хороший стимул не помереть. Нельзя же такие долги оставлять. Дети вовек не расплатятся». Кредиты были не только стимулом не помереть, но и дополнительным фактором, удерживающим гвардейцев на военной службе. А Тир расплатился за болит сразу. Теми деньгами, которые получил от Лангвейца. Граф, узнав об этом, только головой покачал. «Ты что, свинец в золото присуществляешь?» «Нет», — сказал Тир. «Я просто очень дорого стою». «Спорить трудно. Хоналин уже посоветовал тебе купить дом?» «Я ведь куплю». Тир улыбнулся, вспомнив об остатках первой тысячи, полученной от Рыси и выплачу всю сумму сразу. Ваше сиятельство, я и так ваш с потрохами, куда я денусь? Не надо надевать на меня поводок. Я предпочел бы, чтобы ты жил среди нормальных людей, серьезно сказал фон Геллет. Среди тех, у кого есть дома, семьи, дети. Ты впитываешь человеческое как губка, и будет гораздо лучше, если ты освоишься на Гвардейской улице, чем в казармах среди парней, которые живут от войны до войны. В казарменной жизни Тира устраивало все. Казармы были обычным многоквартирным домом. Комфортным, с хорошей звукоизоляцией, под завязку набитым эмоциями, среди которых хватало отрицательных. В городе не найти уединения. Значит, искать не надо. А надо, наоборот, выбирать места наибольшего скопления людей. Превращать минусы в плюсы. Граф так не считает. Слушаюсь, ваше сиятельство безразлично ответил Тир. Фон Гелит что, хочет сделать из него человека? Но он ведь и так достаточно хорошо притворяется человеком, будучи на земле, и при всем желании не сможет притворяться, поднимаясь в небо. Точнее, сможет. Он все сможет, но не станет. Когда фон Гелит пообещал, что будет защищать его, настороженность превратилась в страх, в совершенно немотивированный, а потому не имеющий права быть. Тир ненавидел немотивированные эмоции, так что бояться перестал. Опасаться продолжил и приложил немало усилий к тому, чтобы навести порядок в чувствах, согласовать их со здравым смыслом и удалить все, что не согласовывалось. В конце концов, он пришел к выводу, что на этой планете весьма осмотрительно опасается всех, кто демонстрирует сверхчеловеческие возможности, не являясь при этом ни магом, ни греем и Слэхом. Возможности магов, кстати, были в пределах человеческих. Просто в сайте эти пределы были несколько шире, нежели на Земле. А вот возможности Эрика фон Геллета в рамки не укладывались. Значит, от него можно и нужно было ожидать неприятностей просто потому, что он был способен эти неприятности устроить. Пока, правда, граф обещал защиту. Но какова цена его обещаниям? Это только предстояло выяснить. Пока все складывалось неплохо, даже, пожалуй, хорошо. Тир поднимался в небо и забывал о настороженности и жалел о том, что не может остаться в небе навсегда, потому что, когда он возвращался на Землю, опасения и тревога уже ждали его. Они еще и сил набирались за то время, пока он летал. Покидая машину, он ругал себя за то, что позволил себе расслабиться. Справедливо ругал, но что делать, если, оказавшись с фон Гелетом в небе, Тир просто не мог поверить, что тот однажды захочет убить. Оказавшись на земле, он знал, что рано или поздно погибнет от руки графа или по его приказу. «Если только раньше не сбежит».